Глава пятьдесят четвертая. Быстрее начнем. Быстрее закончим. Хейвен. «Остановитесь!» Испуганно вскрикнула Риона, заламывая пальцы рук, пока ее сын сотрясался всем телом, повалившись на пол. Ему же больно. Я смотрела, словно фильм ужасов, наблюдая за мучениями молодого кузнеца. Его цвет кожи начал стремительно белеть, а из носа потекла тонкая струйка крови. «Малир!» — обреченно закричала демоница, ведь парнишка потерял сознание. Шималь недовольно поморщился и отступил на шаг назад, смотря на нас с Нейхасом, пока мы ждали его вердикта. «Ну?» — не выдержал инкуб, утягивая меня за собой и намереваясь подойти ближе к герцогу. «Что скажешь? У тебя получилось?» «Нет». Едва заметно он мотнул головой. «И я не могу понять, почему». Связь от колдовской метки утекает нитью, но потом во что-то упирается и все. Тупик. Я пробовал взломать преграду, но парню стало плохо. Я так понимаю, что если пробить ее, то Малира не станет. Поэтому у нас два пути. Первый. Мы взламываем метку, находим колдовку и спасаем темную сторону, но кузнец пожертвует собой во благо других. Второй. Мы оставляем его здесь вместе с матушкой, ведь без нее он не соглашался с нами идти, и следим за всем происходящим, пытаясь отыскать другие пути. Точно второе, уверенно произнесла я. У меня духу не хватит намеренно погубить парня. Так ты и не погубишь, и я буду взламывать. Нет, твердо отрезала я. Это ведь не меняет сути. Я знаю, чем все закончится, и буду просто стоять в стороне, так что ли? Шималь не это хотел сказать. Попытался успокоить меня на их ас, пока я злобно буравила герцога взглядом. А сказал именно это. Мой ледяной тон не пришелся Шималю по душе, но я отступать не собиралась. Первый вариант самый надежный. Шепотом произнес он. Мы сразу узнаем, кто эта пиявочная тварь. Если будем медлить, то можем упустить колдовку. Значит, пойдем на риск. Сдернула я подбородок, поджимая губы. Иногда Шималь отвел глаза в сторону. Чтобы спасти других, требуется жертва. «Интересно, горько хмыкнула я. Что бы вы сказали, когда на месте этого парня был бы Шантар или Даяна?» Шималь злобно прищурился и, не прощаясь, вышел из комнаты. «Вот зря ты так», — зашептал мне Найхас. Ты себе даже представить не можешь, через что герцог прошел. Он сначала ритуалом убил Даяну, а потом чуть сына не потерял после всего этого. «Что?» — шокировано ахнула я. «Они на тот момент его величество спасали», — кивнул Ней. «Через многое вместе прошли, как и я с ними. Думаешь, ему легко дался этот выбор? Поверь мне, нет. Просто герцог пытается игнорировать голос сердца, слушая разум». Сложно отвечать за безопасность других, Хейвен. Ней, я пыталась подобрать слова. Если я дам убить этого парня, то потом возненавижу себя. Я ведь обещала Малиру, обещала. По моим щекам потекли крупные слезы. Мне было безумно горько. Найхас приезжал меня к себе, а я жадно втягивала носом его аромат, пытаясь успокоиться. Ксандр отнес Малира в его комнату. Ариона ушла вместе с ними, сжимая руку родного сына в своих ладонях. «Как я буду смотреть этой бедной женщине в глаза, если дам убить ее единственное дитя? Как?» «Нет», — замотала головой, упираясь ладонями в грудь демона. «Мы найдем другой путь. Я не дам тронуть этого парня. Возможно, у вас, демонов, такие решения принимаются легко, ведь вы выросли во всем этом. То я не могу согласиться на подобное. Должен быть другой выход» и мы его найдем. Найхас не стал спорить. Наверное, знал, что бесполезно. Он лишь кивнул, и на этом все. Я чувствовала, что этот демон поддержит меня во всем, даже если я решусь сделать что-то страшное и мерзкое. Шималь так и не вернулся в лечебницу. Малир после болезненных мучений спал. Риона сидела рядом с ним. Мы решили остаться сегодня на ночь здесь. Комнат много, да и не все переоборудованные для пациентов». Ксандр организовал обед. Кусок не лез в горло, мысли все никак не давали покоя. Они скопом вертелись, соединяясь в нечто бессмысленное. Сложно было противостоять тому, с кем в принципе не знаком. Как я успела понять из слов Нейхаса, который старался просветить меня на этот счет, колдовки пили либо через метку, либо через соприкосновение. — То есть любой из них достаточно просто прикоснуться и все? — ошарашенно спросила я не совсем так, мотнул головой инкуб, когда мы сидели в саду, спрятанные от всех глаз кустами ряски. Через метку она тянет силы в любой момент, но там сразу видно, потому что бедолага испытывает адские муки, а при соприкосновении ей нужно что-то вогнать своей жертве под кожу, специальную иглу, например. Пожал он плечами, в то время как у меня мурашки ужаса побежали по телу, «А вы, когда осматривали Малира...» «У демонов хорошая регенерация, Хейвен. Печально улыбнулся Ней. «Даже если бы у кузнеца был магический резерв на нуле, проколы от иглы все равно затянулись бы за долю секунды. Да и не забывай, что за ним следил теньевик. Его мать вне подозрений, а кроме нее больше никто не мог ему что-то вогнать под кожу». «А если...» Я замолчала, обдумывая, говорить или нет. «Что? Я слушаю, любимая». Нэй обнял меня за плечи и притянул к себе. «А если она эту магию перемещала куда-то?» «Да ну, бред!» — отмахнулась я, чувствуя стыд и раскаяние за сказанную глупость. «Риона так переживает за сына, это не может быть она. По крайней мере, я старалась верить в это» хотя эмоции, которые временами вырывались из Малира при упоминании его матушки, настораживали. «Так давай надавим на нее ментально», — уставился на меня Нейхас. «Давай потребуем у нее ответить на наши вопросы. Резерв Орионы мал, я с легкостью с этим справлюсь». Слова моего инкуба казались полным абсурдом. Мучить бедную женщину — это просто омерзительно. Но интуиция мне шептала что стоит все же обезопасить себя от ее присутствия и заодно откинуть очередную версию, которая назойливой мухой жужжала в отдалении сознания. «Ей будет больно», — тихо спросила, чувствуя себя самым настоящим чудовищем, ведь я собиралась дать согласие. «Немного», — кивнул Ней. «Да и то, если она будет сопротивляться и пытаться что-то скрыть. Если это произойдет, то мы сразу заметим». Только ментальное воздействие запрещено. На это дает разрешение его величество или его брат, Шималь». «А почему Шималь?» «Потому что он герцог», — ответил Ней, смотря на меня так, словно я спросила глупость несусветную. «А я герцогиня», — шепнула, боясь моргнуть. «Действительно», — задумчиво протянул Ней. «Тогда чего сидим, ваша светлость? Вперед!» Ментальный разговор ждет нас. Быстрее начнем, быстрее закончим.